Глава 31. Затишье перед бурей Дымоформа, чтобы незримым средь людей скользить, все равно, что свой поток от спрена получить. Где шпион, смельчак отважный, Чтоб вновь ее надел? Рождена богами, от того страшна, и несотворенными проклята она. Лгунье тень со смертью рядом. Вот такой удел. Из песни тайн слушателей Страфа 51. Каладин привел измученный усталый отряд к казарме Четвертого моста, где их по его тайной просьбе встретили радостными и приветливыми возгласами. Был ранний вечер и знакомый запах похлебки показался ему одной из самых заманчивых вещей, какие только можно себе представить. Он отошел в сторону и позволил сорока мужчинам протопать мимо. Они не были членами Четвертого моста, но на сегодняшний вечер стали таковыми. Воины держали головы выше, улыбались, когда им передавали миски с похлебкой. Камень спросил одного, как прошел дозор, и, хотя Каладин не разобрал ответ солдата, он услышал добродушный хохот, который тот вызвал у рагоеда. Каладин со скрещенными руками прислонился к стене казармы и улыбнулся. Потом неожиданно для самого себя глянул в небо. Солнце еще не село. Но на темнеющем небосводе вокруг шрама Тальна начали появляться звезды. Слеза зависла прямо над горизонтом. Звезда, что была намного ярче остальных, названная в честь единственной слезы, которую, по легенде, пролила Рейя. Отдельные звезды двигались. Ничего удивительного. спрены звезд. Но что-то в этом вечере было неправильным. Он вдохнул полной грудью. Не казался ли воздух затхлым? Сэр, один из мостовиков, серьезный с короткими темными волосами и грубыми чертами лица, не присоединился к остальным у котла с похлебкой. Каладин поискал в памяти его имя. Пит, верно? Да, сэр, ответил мостовик. Семнадцатый мост. Чего ты хочешь? Я просто... Мужчина посмотрел на приветливый костер вокруг которого члены четвертого моста смеялись и болтали с теми, кто побывал в дозоре. Неподалеку кто-то повесил на стене казармы пару примечательных доспехов, состоявших из панцирных шлемов и костяных нагрудников, прикрепленных кожаным нарядом обычных мостовиков. Их теперь заменили на отличные стальные каски и нагрудники. Кто мог повесить здесь старые доспехи? Он даже не знал, что кому-то удалось прихватить их с собой.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 «Людей можно перековать. Я бы о таком и не подумал», — Пит бросил взгляд через плечо. «Мне предстоит сделать это с ребятами из семнадцатого, так?» «С помощью Тефта, да, и мы на это надеемся. Как по-твоему, сумеешь?» «Я просто притворюсь вами, сэр». Улыбнулся и ушел, взял миску похлебки и присоединился к остальным. Эти сорок вскоре будут готовы, чтобы стать сержантами в собственных отрядах мостовиков. Преображение произошло быстрее, чем Каладин надеялся. «Тефт, ты просто чудо!» — подумал он. «У тебя получилось!» «Кстати, а где же Тефт?» «Ушел с ними в дозор и теперь исчез». Каладин оглянулся, но не увидел его. «Возможно, он отправился проверить, как дела у других мостовых расчетов?» Зато Каладин заметил, как камень прогоняет долговязывание знакомца в одеянии ревнителя. «Что это было?» — окликнул Каладин рогаеда, когда тот проходил мимо. «Он все ошивается тут, с альбомом», — сказал камень. «Хочет рисовать мостовиков. Ха! Мы ж знаменитости, понимаешь?» Каладин нахмурился. «Странное поведение для ревнителя. Впрочем, все ревнители были в какой-то степени странными». Он позволил камню вернуться к похлебке и отошел от костра, наслаждаясь спокойствием. В лагере было так тихо, словно мир затаил дыхание. «Затея с дозорами, похоже, дала результаты», — заметил Сигзел, неспешно приблизившись к Каладину. «Эти люди изменились». «Даже забавно, как много для солдат значит пара дней, проведенных в одном отряде и на марше», — ответил Каладин. «Ты видел Тефта?» — Нет, командир. — Сигзил кивком указал на костер. — Ты бы взял себе похлебки. Вечером у нас не будет слишком много времени на болтовню. — Великая буря, — понял Каладин. Казалось, что предыдущая едва отгремело, но в их наступлении не было закономерности, по крайней мере такой, какую он мог бы заметить. стражам приходилось проводить сложные математические расчеты, чтобы предсказывать очередной разгул стихии.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 Но до той поры воздержись от использования матросских ругательств, пожалуйста. Ладно. Шалан снова провела рукой над сферой и подменила ее. Не звякнула. Ты это слышала? А ну да, ты ведь не слышала. Не было ни единого звука. Ладно! Тин достал из щепотку какой-то субстанции, похожей на мох. Она начала растирать ее между пальцами, и шалан показалось, что пошел дымок. Ты впрямь совершенствуешься! «Я также считаю, что нам пора придумать, каким образом использовать твой талант к рисованию». У Шалан уже сложилось некоторое представление о том, как именно он мог пригодиться. Бывшие дезертиры продолжали просить ее нарисовать свои портреты. «Ты работаешь над своими акцентами?» — спросила Тин, потирая мох, и ее глаза потускнели. «Еще бы я не работала, добрая женщина!» — ответила Шалан с тайлинским акцентом. «Хорошо!» Нарядами займемся, когда у нас будет больше средств. Что касается меня, я повеселюсь от души, наблюдая за твоим лицом, когда ты выйдешь на люди с непокрытой рукой». Шалан тотчас же прижала защищенную руку к груди. «Что?» «Я тебя предупреждала о сложных вещах», — напомнила Тин с коварной улыбкой. «К западу от Марата почти все женщины разгуливают с обеими обнаженными руками. Если ты собираешься отправиться туда и никак не выделяться...» Тебе придется научиться тому, что умеют они». «Это нескромно, запротестовала Шалан, покраснев до ушей. «Это просто рука. Клянусь бурей, вы, воренки, такие чопорные. Эта рука выглядит в точности, как вторая твоя рука». «У многих женщин груди выглядят в точности, как у мужчин», — огрызнулась Шалан. «Это не значит, что им позволительно расхаживать голыми по пояс, как это делают мужчины».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 «Похоже, осталось всего-то пару часов. Можно поднапрячься и... и прибыть после наступления темноты, так что все равно придется разбивать лагерь», — перебила Тин. «Лучше явиться утром, свеженькими. Доверься мне». Шалан села, подозвала одного из караванщиков, юношу, который шел босиком, но и страшные у него должны быть мозоли, рядом с караваном. Только старшим дозволялось ехать. «Спроси у торгмастера Макаба, что он думает о ночном привале»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 Возможно, этим вечером я кое-что тебе расскажу. О чем? О твоей родине. Тин приоткрыла один глаз. Хотя ее поза была ленивой, глаз глядел с любопытством. — Как мило с твоей стороны! — уклончиво проговорила Шалан. Девушка старалась особо не рассказывать о доме и прежней жизни. Она также не поведала Тин о своем путешествии и о том, как затонул корабль. Чем меньше Шалан упоминала о своем прошлом, тем меньше была вероятность, что Тин поймет, кто такая на самом деле ее новая ученица. «Она сама виновата, что так поспешила с выводами в моем отношении», — подумала Шалан. «Кроме того, это ведь она учит меня притворству. Я не должна терзаться из-за того, что вру ей. Она-то врет всем». Подумав об этом, Веденка поморщилась. Тин была права. Шалана впрямь невероятно наивна. Она не может избавиться от чувства вины за то, что обманывает профессиональную аферистку. «Я ожидала от тебя большего», — Тин закрыла глаз. «С учетом всего». Это рассердило Шалан, и она ерзала на сиденье, пока не выдержала. «С учетом чего?» «Так ты не знаешь?» Как я и думала». «Тин, есть много вещей, которые я не знаю», — буркнула Шалан.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 Шалан поняла, что это для нее не имеет особого значения. Значит, власть перейдет к его сыну. Перешла бы. Не окажись, тот тоже мертв. Вместе с шестью великими князями Якиведа. Веденка ахнула. Говорят, это был убийца в белом, негромко сказала Тин с закрытыми глазами. Шинец, который шесть лет назад убил короля Алетти. Шалан поборола свое замешательство. Ее братья. Что с ними? Шесть великих князей? Которые именно? Если она это узнает, то поймет, как идут дела в ее родном княжестве. Ялмала и Эвенор точно. И, кажется, Абриаль. Одни умерли во время нападения, другие — до него, хотя сведения расплывчаты. Получить из Веденора достоверную информацию в эти дни непросто. Валом?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 то могла и до глухой провинции добраться. Не существовало легкого пути связаться с братьями. Собственная даль перо она потеряла, когда утонула у слада ветра. — Я буду рада любым сведениям, — сказала Шалан, — каким угодно. — поглядим. Я позову тебя, когда придет донесение. Шалан погрузилась в себя, чтобы осознать услышанное. Она подозревала о моем неведении, но молчала до сих пор. Девушка испытывала к Тин симпатию, но не следовало забывать о том, что профессия этой женщины заключалась в сокрытии сведений. Что еще Тин знала, но не торопилась сообщить? Впереди появился юноша-караванщик. Достигнув шалан, он зашагал рядом с ней. Макоп говорит, вы задали мудрый вопрос, и мы, скорее всего, разобьем здесь лагерь. У каждого из военных лагерей укрепленные границы, и нас вряд ли пустят туда ночью».